Глава 18. Отступление. Евреи и власть. Почти вся история евреев, за малыми и короткими исключениями, описанная в предыдущих главах, развертывалась в страны, где правили цари, короли, султаны и шахи, то есть при автократическом правлении. Сейчас мы вступаем в эпоху, в течение которой царская власть стала постепенно уступать место другим формам власти, Обычной демократии. Сначала республика сформировалась в Голландии в 1648 При почти одновременной английской буржуазной революции 1640 1660 -й. Затем последовала французская революция, грустно закончившаяся диктатурой Наполеона. Поскольку в течение двух тысяч лет евреи были лишены своего государства, хотя и всегда знали, что у них есть своя страна, в их задачу входило, налаживание удобных отношений с властями тех государств, на территориях которых им приходилось жить. Иногда это получалось, и евреи получали льготы, привилегии, иногда это не удавалось, и евреев изгоняли из страны и грабили. Неудачи в отношениях с властями повторялись с удовольчающей регулярностью. Задача мудрецов, раввинов, лидеров общин было извлекать уроки из горького опыта, но они этого не сделали. С высоты наших теперешних знаний нам легко видеть ошибки этих людей, но вряд ли их стоит судить. Конечно, вожаки нации обладали чутьем и здравым смыслом, но они не могли глубоко анализировать положение, так как еще не были разработаны механизмы этого анализа. Они не учились в университетах политологии, основам государства, права, сравнительному страноведению и т.д. В результате возглавляемые им общины постоянно наступали на одни и те же грабли. Каких же знаний им не хватало? Какой анализ они не были в состоянии провести? Чтобы это понять, рассмотрим существующие виды власти. Всех этих видов 10. Автократия правления царей, императоров, султанов, диктаторов. Аристократия правления группы знатных семей. Бюрократия правления чиновников. Демократия правления народа через избранных представителей. Охлократия власть толпы. Партократия власть политических партий. Плутократия власть влиятельных семей, обычно богатых. Треократия, религиозная власть. Технократия – технократ, правление ученых и инженеров. Критократия – власть судейской системы. Автократом может быть и президент, и премьер-министр, если ему законом даны широкие полномочия при малом контроле. Аристократия – это не обязательно титулованное дворянство, но и любая в нескольких поколениях влиятельная и уважаемая семья. Бюрократ получает власть, если у него есть возможность интерпретировать закон, составлять свои правила на основе этих законов. Народ при демократии обычно вверяет власть своим избранникам, но иногда может оказаться и напрямую выражать свою волю путем всенародного референдума. Ахлократия выражает себя в бунтах, несанкционированных демонстрациях, погромах, тотальном неподчинении властям, но иногда может иметь и более спокойные формы, вроде народного веча, где побеждает тот, кто громче орёт. Портократия пышно цветет в странах, где существует многопартийная система. И где члены победившей партии получают гражданские преимущества. Плутократия от греческого плута с богатый это власть денег, что напоминает современную олигархию. Теократия основана на религиозных законах. При технократии страна функционирует как механизм расписания, правила безопасности, руководства к употреблению. И наконец, при критократии страна контролирует юридическая в стране, жизнь в стране контролирует юридическая система. Так было в средневековье в Сардинии. Так было в Сомали, когда этой страной правил союз мусульманских судов. Если бы все было так просто, то евреям достаточно бы было уяснить себе форму власти в стране проживания, соответственно к ней подстроиться или покинуть страну, не дождавшись изгнания. Но в реальной жизни все гораздо сложнее. Здесь я ввожу понятие, важное не только для истории евреев, но и для истории вообще. Никогда и ни в одном государстве не было случая, чтобы одна форма власти охватила всю власть, существующую в стране. Иными словами, ни одна форма власти не может стать стопроцентной властью в государстве Всегда приходится с кем-то делиться. Возьмем древний Израиль. Моисей – автократия, но ему не всегда удается держать народ в поминовении. Ахлократия соблюдение – соблюдение религиозных предписаний, соблюдает священник Аарон – теократия. Имеем в результате тройственную власть – автократия, ахлократия, теократия. Сто процентов власть. Во времена судей. К этим трём формам добавилась зачаточная демократия и критократия. При царях две доминирующие власти – это автократия и теократия. Но при Соломоне наблюдается усиление бюрократии. Теократия часто противостояла царям, и не только в лице первосвященника, но и в лице пророка. Пророк, вроде бы не имеющий официальной власти, мог помазать на царство очередного царя. При римском владычестве – теократия, первосвященники, мудрецы раввины, Насий – была единственной властью в еврейском народе, с которой мирились римляне. Сенедрион, однако, является сочетанием теократии, аристократии и бюрократии. В персидском Вавилонии, с ее знаменитыми академиями, за власть боролись автократы-экзилархи и теократы-гаоны. Теократическая, на первый взгляд, революция караимов на самом деле была направлена не только против религиозных ревинистических авторитетов, но и против светской власти экзиларха и так далее. Но вот евреи лишились государственного устройства и были вынуждены искать возможность прожить спокойно в других государствах и с не родными царями. И во всех государствах, куда бы их ни занесло, они встречают ту же картину сосуществования различных форм власти в одной стране. Возьмем Англию. Ее политическая история распадается на несколько этапов. Борьба барона между собой за власть, борьба короля с баронами, борьба короля с парламентом, наконец, борьба политических пар партий внутри парламента. При этом несколько столетий в эту борьбу вмешивалась еще и церковь, так как страна долго решала, будет ли она католической или протестантско-англиканской. То есть за власть в стране боролись автократия, аристократия и теократия, к которым позже присоединилась демократия, бюрократия и плутократия. И так во всех странах, даже самая абсолютно истская монархия, самое что ни на есть самодержавное, не в состоянии охватить 100% власти в стране, диктатор или самодержцу, Всегда нужны чиновники, советники, источники финансирования, а иногда и церковная поддержка. Значит, какие-то, пусть незначительные проценты от власти, автократ отстегнет бюрократом аристократом теократом и плутократом олигархам Подытоживая, можно перефразировать основной наш тезис следующим образом. Всегда и во всех странах с государственным устройством реальная власть в стране представляет собой сбалансированное или несбалансирование во время революции, бунтов и дворцовых переворотов. Сочетание нескольких форм власти, которые совокупно и составляют все 100% власти в государстве. Такую сочетанную, комбинированную, многокомпонентную форму власти я называю термином мультиформократия. Или для краткости мультикратия. На бумаге страна может называться монархией или демократической республикой. Но на деле в реальной жизни она всегда будет мультикратической страной. Сами же названия Монархия демократическая республика сегодня потеряли свое значение. Диктаторские режимы в Африке и в Азии могут называть себя демократическими республиками. А вполне демократические европейские страны, вроде Великобритании, Голландии или Швеции, королевствам. Что важнее для всего для евреев государственной власти? Ее стабильность, а не форма. К стабильной власти можно приспособиться. К нестабильной власти приспособиться нельзя, так как при ней скорость перемен в правильном В правлении происходит быстрее, чем скорость адаптации к этим переменам. В идеале умные головы еврейских общин должны были проводить анализ политической власти в государстве на предмет ее стабильности. И решать вопрос, стоит ли оставаться жить в этой стране, или стоит поискать другую страну проживания до того, как тебя из страны попросили или начали тиранить. Как произвести такой анализ? Власть в стране стабильна, если одна из форм власти явно доминирует над всеми остальными. В процентах некая форма власти в стабильной стране должна иметь более 50% от всей реальной власти. Если этого нет, если несколько кратий делят власть примерно поровну, стабильности не будет, потому что каждая кратия стремится в идеале достичь стопроцентной отметки, и между ними идет борьба. Попадают евреи в нестабильное средневековое европейское государство. Допустим, король их пригласил поселиться. Вопрос первый и основной. Сколько реальной власти у короля? как сильно над ним давляет церковь, насколько независимы бароны. Если барон в своих землях проигнорирует решение короля, а епископ вовсе выступит против него, и ему ничего за это не будет, значит реальная власть корабля составляет менее 50% от всей власти. И государство нестабильно. Селиться в таком государстве не следует. Почему после изгнания из Испании время было хорошо жить в атаманской империи? Потому что у султана было более 50% реальной власти. Почему евреев изгнали из Испании? Потому что королевская власть и церковная власть были примерно одинаковые. Посилие и король не мог проигнорировать мнение инквизиции. Лидеры еврейских общин были великими людьми, способными к анализу, но они не были политологами, не могли планировать, заглядывая вперед. В результате на протяжении сотен и сотен лет евреи постоянно наступали на одни и те же грабли, когда их жизнь в новой стране начиналась, здарование льгот и разрешения поселиться окончалось чередой изгнаний и притеснений. Ошибки в анализе и слабость предвидения продолжалась до 20 века. В результате никто не смог предусмотреть катастрофу европейского еврейства. Автократии Гитлера, нацистской портократии и подчиненной фашизму и бюрократии удалось совокупно занять почти всю власть в Германии. В результате у евреев не оказалось никакой защиты. При такой концентрации власти Гитлер оказался паранояльным антисемитом, что и привело к катастрофе. Начиная со следующей главы. Наш рассказ постепенно вступает в эпоху сосуществования сатран с различными формами власти, от самодержавной России до демократической Америки. Евреи стали жить и в конституционных монархиях Европы, и в демократических Австралиях и США. И по средневековому отсталых Эмиратах Средней Азии мультиформакратия осталась, но проценты менялись. Менялся этот баланс иногда медленно, иногда быстро или и революционно. В то же самое время, когда происходила эмансипация то есть раскрепощение евреев. Поэтому эмансипация не происходила спокойно и постепенно, а и противоборство.